Левонким голосом крикнула, «Костик, а ну беги до меня! Что-то тут для тебя найдется!» Она уже говорила на том наречии, какое употребляется в западных районах, но к польским и белорусским словам, как и Франчишка Игнатьевна, добавляла русские слова. «Ягодки, да?» — подбегая к ней, спросил Костя. «А живого зайчика не принесла?» «В другой раз принесу и живого зайчика, а сейчас кушай ягодки», — подавая ему веточки перезревшей земляники, — сказала Оля. «А ежика принесешь? Маленького такого!» — тормошил ее мальчуган, заглядывая в лицо. «У вас там косточки нет?» — раздался из сада звучный женский голос. «А где же ему быть, твоему косточке?» — отозвалась Франчишка Игнатьевна. Все с гусаком воюет. Через садовую калитку вошла Галина. Она была в цветном, поношенном, выгоревшем платье, такая же, как и раньше, живая и по-девичьи, статная, только шире стали полукруглые плечи, и круче выдавалась вперед высокая грудь. — Что ты делаешь, мой костяшка-черняшка? Где же твоя рубашечка? Галина подошла к ребенку и взяла его на руки. — Лубашка? — Нету лубашки, — разводя ручонками, — ответил мальчик. — Я ту лубашечку сушить повесил. — Где же ты ее вымочил? — А в колыте, где гуски воду пьют, — ответил Костя. Это был прелестный мальчуган с умными черными, как смородина глазами. — Нашли твою рубашку, — сказала Франчишка Игнатьевна. — А то поджарился, как... «Грибок-боровичок!» «Оля!» «Тетя Франчишка, идите сюда! Что-то я вам расскажу интересное!» — крикнула Галина. Франчишка Игнатьевна и Оля подошли. «Наша армия выгнала фашистов из Орла, из Харькова и еще из других городов. Их под Курском так разбили, что они удирают без оглядки. Бегут!» и скрывают, как тогда скрывали свое поражение под Сталинградом. Сегодня наши самолеты-листовки сбросили. Хоть бы одну подобрать. Староста Михальский ходит злющий. Приехал Владислав из Белостока и, наверное, привез неприятные вести. — Листовки, — говоришь? — А ну, стой. Франчишкигнатина полезла за пасху. — Сегодня пришел мой Осип с рыбалки, и вижу, ходит, Такие петушистые. В хату не зашел, а прямо в хлеб шмыгнул. Ну, думаю, тут что-то не так. Посмотрела в щелочку, ховает что-то за кормушку. Вышел из хлева, и усики подкручивает, и веселый такой, и насвистывает. Ну уж, думаю, сейчас я тебе подсвистну. Своими очами гляну, что такое ты там сховал. Он пришел в хату, а я... «Побегла в хлев. Сунула руку, чую бумажка. читая я по-русски не гораздо, а все-таки разобрала, что большими буквами написано. Дорогие товарищи!» «А ну-ка, почитай, Галиночка, что там пишут дальше?» — попросила Франчишка Игнатьевна. «В сражении под Курском, — читала Галина, — фашисты потеряли 70 тысяч солдат и офицеров. Уничтожено 3000 тысячи танков». Свыше тысячи орудий, 1400 самолетов. Нашими войсками освобождены города Орел, Белгород и Харьков. Товарищи партизаны и партизанки, товарищи советские граждане, находящиеся во вражеском тылу, сопротивляйтесь врагу, уничтожайте фашистских захватчиков. Это твой папа бьет там фашистов. Наш большой Костя... Закончив читать, с волнением проговорила Галина. «А я сегодня дядю Костю во сне видела», — возбужденный, радостно размахивая руками, заговорила Оля. «Будто наши пришли, и мама с папой с ними. Я сижу и вижу в окошко. Вот по этой самой тропиночке идет дядя Костя в черной фуражке, а за ним мама и папа. У меня внутри что-то перевернулось». И дышать не могу. Хочу выпрыгнуть в окошко и побежать им навстречу, а ноги не двигаются. А мама большим белым платком закутана, одни только глаза виднеются».